Глава тридцать девять. Айка. Июль. Продолжение. Я потянула на себя тяжелую дверь и из душного, шумного лета будто в холодильную камеру шагнула. Бррр. Здравствуйте. Приветствую грустного мужика, вынужденного из-за небольшой кучки трудоголиков охранять вертушку в этот субботний день. На мое имя должны были выписать пропуск. Дядька тоскливо посмотрел на мой живот, затем в паспорт, снова на живот, и, вероятно, найдя десять отличий, уткнулся в амбарную книгу. Проделав свою привычную нудную работу, он протянул мне пропуск и монотонно пробасил. «Распишитесь, пожалуйста. Лифты слева. Вам на десятый этаж». «Спасибо». «Сто лет мне не приснился ваш десятый этаж. Так я думаю, минуя одиннадцатый, пятнадцатый, девятнадцатый этажи и выходя на двадцатом». Все оказалось, как обычно, просто. Пропускная система оборжаться можно. То ли дело приемное господина Ланевского. Там в обычный будний день и муха не пролетит. Я слышала, что даже сам шеф старается лишний раз не попадаться на глаза собственной помощницы. Но сегодня суровая тетка сменила офисную конуру на домашнюю. И путь для меня свободен. Остается надеяться, что Александр Андреевич еще на рабочем месте. И он, к счастью, там. То есть здесь, в своем просторном директорском кабинете. И я тоже здесь, к его несчастью. Вижу, что не ждал. Ну, чего уж теперь-то? Знакомым мы давно. Ланевский одно время тесно сотрудничал с моим бывшим начальником. И однажды, когда Александру Андреевичу лично потребовалась помощь Маклера, мне повезло быть ему полезной. Вообще он приятный дядька, негрубый, обходительный и симпатичный, насколько может быть симпатичным мужчина 50+. А я очень рад вас видеть. Дипломатично врет Ланевский и снимает очки. Кстати, без них ему лучше. А вы приятно изменились. Прошу вас, присаживайтесь. «Добрый день, Александр Андреевич, а я к вам по делу. Уделите мне несколько минут». Ага, именно для этого он и приехал в офис в свой законный выходной. Но как человек деликатный и приятный во всех отношениях, он не может бросить мне в глаза свое жесткое «нет» и выставить за дверь или продемонстрировать глубоко беременной женщине свое раздражение. А посему Александр Андреевич одаривает меня доброй улыбкой и, едва сдерживая тяжелый вздох, цепляет на лицо выражение участия. Оно, это выражение, остается при нем и спустя несколько минут, за которые я успела озвучить и аргументировать свое предложение. Восторга я не жду. Мне не понаслышке известно, насколько скоротечна любовь застройщиков к нашему брату. А учитывая, что сейчас я представляю очень малочисленное братство, мои шансы на успех совсем невелики. Поэтому я улыбаюсь так широко и радостно, словно спрашиваю, «Ну как, здоровское все придумала!» «Ваш энтузиазм восхищает», – без малейшего намека на восторг прокомментировал Ланевский. Он правильно расшифровал мои знаки. «Только, Ая, пожалуй, здесь одного вашего желания недостаточно». «Ты что, дурак старый, совсем меня не слышал?» «Конечно, недостаточно, Александр Андреевич, поэтому желаний у меня несколько. Я терпеливо пережидаю приступ смеха у моего визави, великодушно принимаю извинения и продолжаю». Вам ведь уже известна моя репутация. Да вы и сами имели возможность видеть меня в деле. Поэтому оставьте, пожалуйста, сочувственные взгляды для сотрудников вашего отдела продаж, когда соберетесь их уволить. Я знаю, куда пришла, и я к вам не за подачкой, а с деловым предложением, рассчитанным на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. Тогда, может, вам стоит занять место уволенного сотрудника в нашем отделе продаж? «Но, конечно, не сейчас, а когда у вас появится такая возможность». Он многозначительно скользнул взглядом по моему животу. Хм, к такому повороту я тоже готова и иду в контрнаступление. Спустя еще несколько неспокойных минут переговоры зашли в тупик. А я и не ждала, что будет легко. Двоюродный дед моих детей явно устал, а его парфюм стал для меня невыносимо тяжелым. Дышу ртом. И, казалось бы, сейчас самое время припечатать этого несговорчивого козла новостью о нашем родстве. Ну уж нет, ни за что. Вот, Ланевский разворачивает монитор в мою сторону. Пока это все, что я могу предложить, учитывая ваши прошлые заслуги. А вообще, этими вопросами занимается Евгений Александрович. Его кабинет напротив, но, к сожалению, по субботам он не принимает. Он смерил меня хмурым взглядом и добавил. Впрочем, и я тоже. Евгений Александрович, это его сынок, что ли? Задержав дыхание, я приближаюсь и всматриваюсь в экран монитора. «А покажите мне эти объекты на общем плане», – прошу Ланевского, и он, бросив на меня недовольный взгляд, начинает щелкать мышкой и показывает. «Ах, вот где собачка порылась. Этот хитрый гоблин решил сбросить мне неликвид, ожидая, что я пригоню своих покупателей в его жилой комплекс, а уж там подсуетятся его ушлые продажники и подсунут моим людям более удачные варианты. Интересно, а Евгений Александрович такой же мудак, как его папашка?» «Не хочу сдаваться, но опозориться я не хочу еще больше, а бороться с невыносимой тошнотой уже нет сил». «Ай, — устало произносит Ланевский, — вы очень бледненькая, и вам сейчас нужны внимание и уход». «Внимание и уход?» «Спасибо за внимание, Александр Андреевич. Я уже ухожу». Пропустив мимо ушей прощальные напутствия, я пулей вылетаю из директорского кабинета. Сквозняком пролетаю приемную и распахнув дверь, только чудом не сбивая с ног какую-то приблудившуюся овцу. «Смотри, куда прешь, дура!» – шеплю я и, обняв свой живот, отпрыгивая в сторону. Овца тоже оказалась на удивление прыткой и... беременной? «Это что, офис Окстроя или женская консультация?» Зажав рот ладонью, я перемещаю взгляд от аккуратного животика к роскошной пышной груди, изящной смуглой шеи и, о, совершенно невероятные янтарного цвета глаза. Последнее, что я успеваю увидеть, прежде чем выплеснуть содержимое желудка на идеально чистый глянцевый пол. Чьи-то руки заботливо придерживают меня за плечи, а затем протягивают салфетку. «Диан, а что здесь происходит?» Сквозь шум в ушах я слышу голос Ланевского и, не поворачиваясь, отвечаю. А это, Александр Андреевич, меня покинула волна энтузиазма. Всегда терпеть не могла эти маленькие недосумочки. Вот такое недоразумение, больше похожее на футляр для мобильника, вибрирует сейчас на моих коленях и мешает сосредоточиться. А именно, настроить слух на разговор, что происходит в приемной. И я бы положила свое безразличие на их секретики, если бы из-за двери дважды не прозвучало мое имя. Старый жук Ланевский мог бы говорить и потише. Да и что он может говорить обо мне этой Диане? И почему ей? И как она вообще оказалась здесь? Это ведь она. Я не могла перепутать. Не бывает таких совпадений. Точно она. Француженка. Хотя по-русски шпарит, как русская. А какие у нее глаза. Телефон продолжает вибрировать в сумочке и все же меня достает. Это Сашка настрочила мне лаконичное письмецо. Все путем? Хм, да как сказать. По-хорошему, прежде чем затевать эту встречу, мне следовало вспомнить первое правило эффективных переговоров. Подумать, нужны ли мне на данном этапе эти чертовы переговоры. Ну а теперь-то что? Отправляю Сашке ответ. Достигли конструктивной неопределенности. Впрочем, не случилось никакой трагедии. Просто сегодня я повзрослела на одну неудачу и прошла очередные бесплатные курсы повышения жизненной квалификации. И вот сижу теперь, обмывая мой новый опыт минералки и разглядываю кабинет Евгения Александровича. Он не такой просторный и, несомненно, проще, чем директорский. Зато здесь никаких отвратительных запахов. пытаясь вспомнить, что именно рассказывал Кира о своем двоюродном брате. Вроде только хорошее. Но он точно не называл его Евгением Александровичем. Так, может, мои переговоры с Женьком пройдут успешнее? Дверь распахнулась, и, цокая тонкими каблучками, в кабинет вошла Диана. Хорошо, что без Ланевского. Вам уже лучше? Мягко и участливо интересуется, а у меня аж мурашки в от ее голоса. Не то, что мой машинный писк. Эх, мне б такое богатство. И тогда никакой Ланевский со своими элитными объектами не нужен. Просто улыбнулась и озвучила. Обратите, пожалуйста, внимание на этот замечательный вариант. Уютная 12-метровая хрущевка с видом на городскую свалку. Несите предоплату прямо сейчас и в подарок получите мелок от тараканов и циновку, чтобы прикрыть дыру в полу. И все в ажуре. Можно даже без улыбки и всяких волшебных слов, типа пожалуйста. Клиент отомрет только после сделки. Что ни говори, голос это силище. А если еще и такой экстерьер? Спасибо, все хорошо, возвращая француженке любезность и подрываясь с места. Прошу прощения за неприятный инцидент. Это я не просто так запнулась, я вдруг вспомнила, что назвала ее дурой. Может, она забыла уже или вовсе не обратила внимания, но как-то не по-светски вышло. А впрочем, ей-то чего волноваться. Это же не она повела себя, как торговка базарная. А поскольку моя совесть даже не встрепенулась, я ловлю момент и позволяю себе еще одну бестактность. «Диана, скажите, пожалуйста, о Феликс...» Черт, забыла его дурацкую фамилию. Надеясь, хотя бы имя у него не самое распространенное, и мы обойдемся без уточнений. «Он ваш муж?» Все же есть у меня совести прямо сейчас она содрогнулась с просонья, а француженка даже бровью не повела. Безмятежный взгляд, вежливая полуулыбка. Знала бы она невозмутимая красотка, до какой степени у нее безразлична ее семейная жизнь. Будь у нее хоть целый гарем. Но ради стежки знать надо. Да, Феликс мой муж, ответила она спокойно, буднично, никаких наводящих вопросов и удивления. Да, Феликс мой муж, да, у него большой прибор, да, местами он гей, да, я отфотошопленная метиска. Переменный бред. И ежу понятно, что рядом с этой дивой натуральный любящий мужик. И сама она чересчур настоящая и возмутительно красивая. А я не слепая и в достаточной мере реалистка, чтобы понять нашей очаровательной умницы Стефании, здесь можно рассчитывать только на автограф. Это чужая территория, запретная. Пора бы помочь малышке спуститься на бренную землю, а то, порхая в своих мечтах, она до сих пор не определилась, кем же ей быть – ветеринаром или дизайнером. Пусть выбирает кулинарию и учит новый язык. Китайский, например. Диана, извините меня за бестактность. Я первая разрываю зрительные контакты, намереваясь покинуть кабинет. Не спешите, Ая. Присядьте, пожалуйста. Александр Андреевич коротко просветил меня насчет вашей встречи и сказал, что вы не успели договориться. Ничего страшного. Зато я успела сделать выводы и теперь смогу начертить карту минных полей. Я жизнерадостно улыбаюсь, ловлю встречную понимающую улыбку. Такую карту для вас могла бы нарисовать моя помощница Рима в благодарность за консультацию». «Какую еще консультацию?» А Диана продолжает плести свое замысловатое кружево. «Но можно и вовсе минимизировать риски для нас обеих. Ая, я тоже акционер сокстроя, и уверена, мне есть чем вас заинтересовать». «Зачем это вам?» «Получается рисковато». «Просто бартер», – она пожимает плечами. «Мне нужен грамотный специалист на рынке недвижимости». И я все равно собиралась привлечь риэлтора. Так почему не вас? Мне, к сожалению, заниматься этим некогда, но я оставлю контактные данные моей помощницы, и она ведет вас в курс дела. Боковым зрением я наблюдаю, как на стол ложится бежевая визитка, но даже бровью не веду. Пусть полежит пока. Я всегда быстро впитываю все полезное, а потому остаюсь такой же невозмутимой, как моя собеседница. Я так и не услышала, в чем мой интерес, кроме дополнительной работы, которой у меня и так по горло. Если качество оказанных мне услуг будет на должном уровне, мы с вами вернемся к разговору о сокстрое. Хм, деловая колбаса. Пусть не ждет, что я рассыплюсь в благодарностях. Мои услуги тоже стоят недешево. Но какое-то внутреннее чутье, наверное, интуиция, заставляет меня прищемить язык и взвесить перспективы. Еще несколько секунд мы ведем перестрелку взглядами. Надеюсь, она не заметила мурашки на моих обнаженных руках. Спасибо, Диана. Я подумаю над вашим предложением и завтра дам обратную связь. Все еще не разрывая зрительного контакта, я сгребаю со стола визитку и, гордо расправив плечи, покидая кабинет. Фух, вот же ведьма.